Иван Заинчковский. Враги наших врагов. Издательство «Молодая гвардия», Москва, 1969 год. Читает Паладина. Человек среди друзей и врагов. Вместо предисловия. Древнегреческий бог морей, владыка подводного царства Посейдон, имел все основания считать себя обиженным. Все-таки, что ни говори, а две трети территории планеты входят в состав его владений. К тому же именно в его водной стихии 3-4 миллиарда лет назад появились первые комочки живого вещества, первичные организмы. А между тем люди дали название своей планете, связав его с именем богини Земли, владение которой – охватывает всего лишь 149 миллионов квадратных километров. Именно Землю стали считать они источником жизни, дающим, как рассказывает знаменитый миф об Антеи, несякаемую силу человеку. Земля-кормилица, мать-Земля, так величает ее на разных языках, в разных частях света. Вовсе не умиляя заслуг Посейдона, Согласимся, что эта оценка Земли, в общем, вполне справедлива. И хотя действительно суши занимают лишь одну треть земной поверхности, около 14 миллиардов гектаров, из которых пригодных для обработки 6,5 миллиарда, этой земли вполне хватило бы, чтобы прокормить десятки миллиардов людей во много раз больше, чем живет на Земле сейчас». Однако до сих пор проблема питания остается нерешенной. По данным ООН, в 60-х годах 20 -го века, века атома и космических полетов, века электронно-счетных машин и синтетических продуктов ежегодно в мире голодает более миллиарда и умирает от голода несколько миллионов человек. Голод – результат нерационального использования Земли. Сейчас на общей площади земной суши обрабатывается только восьмая часть, примерно 1,4 миллиарда гектаров, или на 0,5 гектара на каждого жителя планеты. А для полного обеспечения всех людей продовольствием нужно возделывать по 0,5 гектара на человека и довести всю площадь обрабатываемой земли до 2 миллиардов гектаров. Но это как раз пока и не удается. Конечно, главная решающая причина недостаток продуктов питания коренится в социальных условиях существования людей и бредовые идеи мальтузианства, предрекающего неизбежное истощение природных ресурсов в связи с чересчур быстрым ростом населения, ничего общего с наукой не имеют. Именно социальные причины не позволяет во многих странах по-хозяйски распорядиться богатствами, которые скрывает в себе земля, поставить науку на службу человеку, направить ее острие против многочисленных врагов. А врагов у людей и в самом деле хватает. На земле существует 500 тысяч видов растений, из них используются 23 тысячи. Культурным можно отнести лишь 600 видов. Но и эти немногие растения, питающие человека, находятся под постоянной угрозой. Их буквально на каждом шагу грабят, обкрадывают, заражают болезнями и просто уничтожают. Эти враги – растения, сорняки, различные вредные животные, бактерии, грибы, вирусы. Из 1300 тысяч видов животных Человек приручил и одомашнил лишь 50, остальные находятся в диком состоянии. Иногда их можно использовать, но большей частью они приносят вред лесному и сельскому хозяйству. Вредные насекомые, черви, моллюски и другие представители животного царства прочно обосновались на земном шаре задолго до появления человека. С тех пор, как люди начали возделывать культурные растения, стала сложнейшая проблема защиты их от вредителей. Огромные убытки и несчастливые бедствия приносили людям вредители сельскохозяйственных растений во все времена.